Глава 12. Яркий отблеск, полыхнувший под ладонью отца, больно ударил по глазам. «Защита — Защита! — усмехнулся он, не отрываясь от дела. — Кто-то очень старался обезопасить знания в этой голове от чужеродного вмешательства, но для меня это не проблема. Что ж, посмотрим, какие тайны хранит этот мальчишка. Ройл болезненно застонал, и кожа на его лице в одно мгновение утратила все краски. Похоже, процедура вмешательства в сознание весьма болезненна. «Было ли мне жалко бывшего жениха? Уж точно нет. Он сам выбрал путь предательства. Что заслужил, то и получил». «Очень интересно», — задумчиво протянул отец. Убрав руку и отодвинувшись от Ройла, он обернулся ко мне. Потом перевёл взгляд на Ривенрука и Шанрея. «Что? Что ты узнал?» Не выдержав, задала я вопрос, подхватив крутящуюся под ногами дракошу и от волнения прижав её груди чересчур сильно, из-за чего она возмущённо пискнула. «Много чего». Обижав цепким взглядом пустой храм, тихо произнёс он. «Но сейчас не место и не время это обсуждать. Поговорим позднее. А пока нужно помочь людям». Наложив заклинание стазиса, лорд Николас отправил Руэлла вслед за горным червем в пространственный карман и, кивнув в сторону покосившейся двери, первым вышел из храма. Переглянувшись, мы последовали за ним. Перед входом, не сговариваясь, Рен сдвинулся чуть вперед, слегка оттеснив меня за свою широкую спину, а Эл немного приотстал, закрывая тыл. Сначала это возмутило. Я снова почувствовала себя маленькой девочкой, которой указали своё место. Но потом... Они воины, и если решили меня защищать, нужно быть благодарной, а не надувать беспричинно губы. Как бы я ни пыжилась, а до их мастерства мне ещё далеко, так что обида здесь вовсе неуместна. Не пыхти, будто сердитый ёжик. Поддел меня, идущий позади Эл, порывисто коснувшись локтя, но тут же торопливо отдёрнув руку. Никто не сомневается в тебе и не собирается оттеснять в сторону, преуменьшая заслуги. Это просто обычная реакция мужчин, оберегающих дорогую им женщину. «Элрой», — предупреждающе рыкнул Ревенрог, сбившись с шага. «Остынь, дракон, я не претендую на мире», — коротко бросил тот. «Но и не собираюсь скрывать, что она мне дорога». Сердце бьется ровно в ее присутствии, но душа рвется защищать. Чем объяснить подобную реакцию, я не знаю. «Ты ходишь по краю пропасти ферии», — не оборачиваясь глухо произнес Рен, резко остановившись на входе, при этом зорко оглядывая расположенные рядом дома и деревья в поисках возможной опасности. «Но ты же не позволишь мне сорваться, верно?» С горькой усмешкой уточнил Элрой, и я буквально физически почувствовала, как его взгляд скользит по моей спине. «Не позволю, можешь в этом не сомневаться», — с хищным оскалом произнёс дракон. Слушая этот странный диалог, я ощущала себя не в своей тарелке. Мне искренне хотелось счастья для Шанрея, но не за свой счёт. Я не давала повода для его чувств, ничего не обещала, не кокетничала, не лукавила но при этом чувствовала себя виноватой. Как так? Выйдя на улицу, мы окунулись в бурную деятельность по восстановлению селения, которую руководил наш достопочтимый ректор. Люди слушались его беспрекословно, выполняя то или иное поручение, интуитивно чувствуя силу. Причем драконы и ферри молча помогали им в делах, выделяясь среди обычных селян ростом и статью. К ним никто не обращался, ни о чем не просил, но они сами подхватывали обгоревшие бревна, телеги или домашнюю утварь, освобождая место для магов-ботовиков, восстанавливающих дома. Стараясь отвлечься от мыслей о Шанре, я с головой погрузилась в работу. Лечить серьезные раны, кроме той, что получил Ульрих, мне сегодня больше не пришлось, но с мелкими порезами и ссадинами я справлялась без особого труда. Именно поэтому весь оставшийся день помогала целителю из семейства Луэр, таким образом познакомившись с очередным своим дядюшкой, судя по поблескивающим в волосах сединам, прожившим на этом свете не одну тысячу лет. В разрушенном селении дел хватало для всех. Благо и дополнительных рук имелось в избытке, причем наделенных магией. Так что дома восстанавливались буквально на глазах. Горелые островы амбаров возвращали свой первоначальный вид. Жаль, только хранившееся в них зерно нам было уже не вернуть. Но драконы обещали помочь запасами на зиму. Так что и эта проблема спустя несколько часов утратила свою актуальность. Люди радовались помощи, но вопрос безопасности оставался открытым. Что если муарыги снова вернутся? Госпожа Удача весьма непостоянна в своих предпочтениях, и если сегодня нам повезло обойтись без серьёзных потерь, то в следующий раз она может повернуться к нам спиной, отдав на растерзание своре. Сюда бы не помешало прислать имперских стражей на постой. Сидя вечером в уютной компании возле костра и ковыряясь ложкой в походные каши с мясом, устало пробормотала я, вспоминая отчёты магов о проделанном за день. Перечень впечатлял. Если завтра пойдет все по плану, то разрушения устранятся полностью. Это воодушевило не только селян, но и нас всех. Благодарные люди предлагали нам разместиться в их домах, но мужчины предпочли разбить лагерь возле селения, чтобы не стеснять местных жителей. Селянам и так сегодня досталось, да и нам гораздо спокойнее здесь, поскольку можно было поговорить без лишних ушей. Хотя стоило мне открыть рот, как вокруг нашего костра тут же взвился защитный звуконепроницаемый барьер, возведенный ривенроком, под боком у которого я сидела все это время. «По-хорошему вообще бы следовало выстроить вдоль границы сторожевые башни», — откликнулся отец. «Мы можем поспособствовать, но сначала следует разобраться с тем, кто мутит воду в твоей империи. Иначе даже такую помощь могут представить как попытку захвата власти». «Империя пока еще не моя», — попыталась отвертеться от возложенной на меня ответственности. «Я всего лишь наследница. Впрочем, возможно, и наследницей мне быть уже недолго. Неизвестно, что предпримет император Морвейн, когда вернется от драконов. Вряд ли он забудет тот факт, что я не его дочь, так и будет строить пакости и унижать». алария во время его правления едва не скатилась в бездну. «Едва слышно», — произнес Шанрей. «По мне, так лучше, чтобы он не возвращался вовсе». «Опасной речи ты ведешь, Элрой», — покачал головой ректор Фроуберг. «Но во многом прав. Мерида может дать империи лучшее будущее, чем ее приемный отец». «Осталось убедить в этом самого Морвейна», — кивнул Ферри, «а заодно и Мериду», — подмигнул он мне. «О нет», — простонала, уткнувшись в плечо Ревенрока, — Может, не надо, и вообще-то учиться в академии хотела. Одно другому не мешает. Беспечно отмахнулся отец, и Рен с Элроем дружно закивали. Вот ведь деспоты. Может, лучше от них сбежать, пока не поздно. Даже не думай, — шепнул мне на ухо дракон. — О чем? — наигранно захлопала глазками, пытаясь понять, не озвучила ли мысли вслух. О том, о чём подумала. Его губы коснулись мочки уха, отчего мурашки дружной толпой промаршировали вниз по спине, затерявшись в районе пятой точки, на которую я снова, похоже, нашла себе приключение. От меня тебе уже не сбежать. Хм, а может тогда вместе? А вот это очень заманчивое предложение. Так, я не поняла, ты что, каким-то образом читаешь мои мысли? Возмутилась я. Ответом мне был хитрый взгляд и интригующее молчание. Добиться нормальных объяснений от Ривенрока я так и не смогла. Он либо отшучивался, либо говорил намеками. А допытываться открыто в присутствии остальных не решилась, отложив задачку на потом. Казалось, это нечто личное, чтобы выносить на обознание других, и касается только нас двоих. Поэтому разговор пришлось отложить, тем более наши перешептывание уже привлекли внимание Шанрея, который подозрительно поглядывал то на меня, то на дракона. Но когда останемся наедине, Ревенрог точно не отвертится. Ужин пролетел незаметно. На темном бархате небосвода заблестели первые звезды, мерцая и переливаясь, будто бриллианты в императорской короне. А чуть позже показалась луна, освещая призрачным светом холмы и низины, луга и горы, затерявшиеся у горизонта. Именно там, за острыми хребтами, поднимавшимися под самые облака, жили муареги, о разрушительной силе которых еще пару месяцев назад я даже не подозревала. Впрочем, пару месяцев назад меня вообще мало что интересовало, кроме уроков магии с лордом Стенвиллом и тайных вылазок за пределы замка, которого уже не существует». Как быстро всё изменилось. Я чувствовала себя под прицелом судьбы, подбрасывающей всё новые и новые испытания. Один неверный шаг, и можно сорваться в бездну. Возможно, так бы и произошло, если бы в моей жизни не появились те, кто сидел сейчас рядом, греясь возле костра и неспешно переговариваясь. Они помогли мне, не требуя ничего взамен, не ставя каких-то условий, и за это я была им благодарна. Вдыхая прохладный воздух, пропитанный запахами скошенной травы и спелых яблок, в котором не осталось и следа от дыма, я думала о том, сколько еще сюрпризов преподнесет мне судьба. Скорее всего, немало. Но уверенность в том, что мне придут на помощь в трудную минуту, грело сердце, заставляя без страха смотреть в будущее. И все же, что тебе удалось выудить из сознания руила, — спросила я отца, вдруг вспомнив, что за весь день он так и не соизволил со мной поделиться этой информацией, довольствуясь ничего не значащими фразами. Расслабленность на лицах присутствующих тут же сменилась с напряженной настороженностью. Посторонних возле костра не было. Триана, брата Ревенрока, за чужого я не считала, поскольку именно он помог нам разобраться с колдуном и спасти людей из горящего замка. Шанрея тем более. Несмотря на вредный характер и упертость, Фейри был частью нашей маленькой дружной компании и воспринимался мною как старший брат, несмотря на его странный интерес к моей персоне. Впрочем, по поводу последнего, уверена, в свое время найдется объяснение. Нужно только подождать. Достопочтимый ректор отвечать не торопился. Окинув взглядом возведенный Ревенроком барьер и удовлетворительно кивнув, Он отпил травяной чай и лишь потом посмотрел мне прямо в глаза. То, что сказал тебе принц в храме, было отчасти правдой. Голос отца звучал спокойно, но побелевшие пальцы, сжимавшие кружку, выдавали волнение. Он хотел занять трон аларии поскольку стать императором в своей империи не мог из-за наличия старших братьев. Нелегко быть младшим с такими амбициями и гордыней. А этого добра у парня хоть отбавляй. И я бы поверил в его корыстные помыслы, желание осуществить переворот, если бы не одно «но». Какое? Я даже задержала дыхание в ожидании ответа. Наличие в его ауре шрама от ментального воздействия. Хочешь сказать, что кто-то заставил его все это провернуть? Тряхнув головой, пытаясь упорядочить разбежавшиеся мысли, выдохнула я. Скорее подтолкнул в нужном направлении. — недобро усмехнулся отец. — Некто очень сильный, возможно, даже сильнее, чем я. Более слабые маги вмешательства в сознание принца Руэлла даже не заметили бы. Я, возможно, пропустил тоже, если бы не знал, что искать. Но произошедшее с твоим приемным отцом заставило проверить более тщательно. Сырхан? Одно лишь имя, произнесенное Ривенроком, заставило вздрогнуть от нахлынувших воспоминаний. «Нет», — уверенно покачал головой отец. «Колдун был силен, но не настолько». «Тогда кто?» — рэн не скрывал удивления. «Впрочем, не он один». «А вот это мы обязательно выясним. Есть у меня один план», — ответил тот. «Помнится, в Академии Высшан Рэем были мастерами стратегии и импровизации. Придется вспомнить эти навыки. Готовы?» Азарт, разгоревшийся в глазах мужчины ясно дал понять, что от такого они не откажутся точно. «А ты готова, милая?» — спросил меня отец. «Если честно, нет», — нервно фыркнула я. «Но куда вы, туда и я». «Уважаю честность», — подмигнула он мне. «Мы справимся, вот увидишь. Но придется тебе взять правление империи в свои руки». Осталось убедить в этом марвейна «А вот это вряд ли получится», — передернула я плечами. «Ой!» Он не согласится отдать трон. «Мы будем очень убедительны», — улыбнулся лорд Николас. «Ох, сдается мне, скучать в ближайшее время не придется точно». Весь следующий день мы планировали провести в селении, помогая людям, но обстоятельства сложились иначе. «Мири, у нас проблемы». Время близилось к обеду, когда под импровизированный навес где с дядюшкой Вортом Олретом, замечательным целителем из рода Луэр, мы заканчивали осмотр раненых», — заявился Рен. «Новые или старые?» «Устало вытерев испарину со лба уточнила я. «Так-то они у нас и не заканчивались. Во дворец моего отца прибыли лорды из вашего совета, якобы убедиться, что с императорской семьей Марвейна все в порядке, причем в сопровождении личной гвардии императора. Убедились? — Если бы, — вскривился Ревенрог, — твой приемный отец исчез этой ночью из выделенных ему покоев, и твоя мать клянется, что не знает, куда он делся. Его ищут, но пока безрезультатно. А успокоить советников надо. — Как вовремя он исчез, не находишь? — Нахожу, — усмехнулся дракон. — Мы бы могли проверить твою мать на сфере истинной или при помощи ментальных магов, но боюсь, что это будет расценено как угроза поскольку молчать о проверке она точно не станет. Сирин тоже до сих пор не нашли. Нет, брови ривен рока сдвинулись к переносице и пропажу двух членов императорской семьи на случайность не спишишь. Советники могут предъявить драконам обвинения. Основаные на чем, На домыслах. Поверь, для тех, кто пришел обвинять это не будет иметь никакого значения, произнес он. Отец сказал, что слишком уж нагло они себя ведут, а это наводит на определённые мысли. «Мне надо их увидеть», — решительно потянув за руку Ривенрока, я вышла из-под навеса, но, опомнившись, обернулась. «Дядюшка Ворд, вы же справитесь без меня». «Не переживай, дело здесь осталось не так много», — откликнулся он. «Но мой тебе совет — предупреди Николаса о том, куда собралась». «Препятствовать он вряд ли будет, но может отправиться с вами. Нам всем так будет спокойнее». «Да, конечно. Не стала я спорить, тем более дядюшка прав. Поддержка в лице отца лишней не будет. Он лучше меня разбирается в подобных тонкостях и хитросплетениях дворцовых интриг и может дать дельный совет по поводу того, как правильно себя вести. От гордыни я не страдала, и великой императрицы себя не мнила». Так что без лишних терзаний направилась к многоуважаемому ректору, командующему разгрузкой зерна. Вот только дорогу нам заступил Шанрей. «Это плохая идея», — без лишних предисловий заявил Ферри. «Не тебе решать», — спокойно ответил Рен, подхватив меня под локоть и обходя препятствие в лице Элроя. «У тебя в замке крыса, действующая заодно с советниками или с самим Морвейном» а ты все равно тащишь туда Мериду». Не ты ли несколько часов назад меня убеждал дать ей шанс себя проявить? Сейчас самое время, или что-то изменилось? Ривенрог остановился, недобро глянув на широкую ладонь Ферии, опустившуюся на его плечо. «Я отправляюсь с вами», не найдясь с ответом, заявил Шенрей, убирая руку. «Я способен ее защитить так, что твое присутствие будет лишним». Голода в голосе дракона заметно прибавилась. «Одна пара глаз хорошо, а две лучше», — не оставлял попыток Элрой. «Разумеется, поэтому с нами отправится ее отец». «И я», — прорычал Фейри. «Нарываешься?» «Рен, не будь глупцом», — устало покачал головой Шанрей. Ты же прекрасно понимаешь, что в подобной ситуации моя магия и мой клинок еще пригодятся. Ферии могут стать хорошими союзниками для драконов. Подоспевший вовремя отец встал между парнями, прерывая спор. Как драконы для ферии. Нельзя упускать такой шанс. Тем более против дружественного союза трех империй не выстоит ни один враг. Так что успокойтесь оба. Нам всем сейчас нужен ясный ум и спокойствие в душе. Кто-то очень сильный затеял с нами опасную игру, опережая на несколько шагов вперёд, и только объединившись, мы сможем ему противостоять. Что скажете?